Глава 36. Каждое его слово для меня как удар поддых Мне нечего ответить. Я не хочу задумываться о наших отношениях с Валерой и тем более сомневаться в них. Не задумываюсь ни об одном его слове. Но последний вопрос порождает огромную тяжесть в груди. У нас есть секс, может, раза три в месяц, четыре. Мы не зависим от него, и я не вижу ничего в этом плохого. Если не хочется, зачем заставлять себя делать это каждую неделю, раз вы носите статус пары? И я понимаю, что это совершенно нормально. Тем более в нем нет ничего такого. Но когда Покровский затрагивает эту тему, берет за живое. С того самого поцелуя с ним во мне что-то перевернулось, сломалось. И мне стало хотеться мужского внимания, сильных рук, будоражащих эмоций как встряску. А Валеры рядом нет. Да и когда думаю о нем, что-то не то. Тяжело ответить. Видимо, подсознание издевается надо мной, давая неверную установку. Я просто не хочу. Может, потому что он далеко? Надо будет как-то разнообразить наше общение. все таки расстояние — та еще подлая штука. И чтобы чувства не угасли, надо постараться. Пока они есть. Точно есть. Мне спокойно от того, что с ним все хорошо. Он нашел себе друзей, и у него все получается. Занимаемся. Выпаливаю. И плевать, что это ложь. Не обязательно ему об этом знать. Раз в неделю. Ну и за кое кого? Намекаю на Игоря. График прервется. Секс по графику? Хмыкает. Звучит еще скучнее, чем его отсутствие. Опять не нравится. И да, я тут не виноват. Он сам решил уехать. А ты дал ему толчок. Мы на ты. Как приятно. Ты наконец-то решилась. Я закусываю губу и толкаю его в плечи. Злит неимоверно. Зажигает мой невидимый фитиль. Не решилась. Просто забылась. Извините, мне надо идти. Если сейчас мы оба тут, огонек совсем один. И если он проснется, а никого рядом нет... Обрываю себя. Просто нагнетаю. Упоминание сына полностью меняет в лице Игоря. Делает шаг назад, высвобождая меня из ловушки. А я, не задержавшись ни на секунду, срываюсь с места и быстрым шагом направляюсь в дом. Сердце громко колотится за ребрами, а ладони потеют от волнения. Почему я еще здесь? Знаю, что Покровский лезет ко мне, но все еще нахожусь в этом доме. И он будет продолжать это делать, пока не добьется своего». А я, вместо того, чтобы убежать, поднимаюсь на второй этаж, проверяю Льву, спит крепким сном. Убедившись, что все хорошо, прячусь в своей комнате. Падаю на кровать и смотрю в потолок. Я здесь ради льва. И плевать, что Игорь вызывает дрожь в груди, переворачивает все органы. У меня есть парень. И плевать, что это тело начало тянуть к Покровскому из-за какого-то поцелуя. Все хорошо, я справлюсь. Нужно всего лишь продержаться две недели. Это время быстро пролетит, я даже не замечу. Я нашла отличное решение, как быть с огоньком и избегать Покровского. Первый вариант — выгнать его из дома. Пусть работает у себя в офисе, а мы с Левой дома будем. Но я посчитала это слишком наглым и невозможным, поэтому нашла второй вариант. Это мы с малышом будем меньше проводить времени дома. Во-первых, мы можем также посещать бассейн. Он будет намного удобнее учитывая, что все уже подготовлено и оборудовано, и мы начнем больше гулять. Два раза в день по несколько часов. Я буду больше ходить и не заплыву жиром, а огонек А свежий воздух вообще полезен. Познакомимся с другими детками, что тоже хорошо для социализации. Может, посмотрит за ними, увидит, как они ходят, и, наконец-то, решит обрадовать свою нянечку. Сегодня у нас по плану набережная. Покатаемся вместе на качелях, Поездим на паровозике и поглядим на фонтаны. Последнее ожидаю больше всего. Интересно глянуть на реакцию малыша, когда вода ударит из земли и будет переливаться разными красками. Все, идем. Поправляю лямку на кенгурятнике и милуюсь с огоньком, который только радуется, что его понесут. Сегодня он жутко ленивый. И я должна его умотать, чтобы этот маленький заряд энергии быстро уснул ночью. Но тащить на руках это чудо... У меня отвалится руки, особенно с непривычки. Правда, уверена, что сегодня вечером я еле-еле разогну спину, но была не была. «Можем идти», — радостно сообщаю ему и поправляю футболку. Мысленно перечисляю список, все ли взяла, и, убедившись, что да, чуть не бью себя по лбу, только папе твоему скажем. «Что скажете?» Дёргаюсь, оборачиваясь. «Да сколько можно меня пугать?» «Мы на набережную поедем», — говорю мужчине, медленно спускающемуся с лестницы. Как назло, одетого в брюки и рубашку, рукава закатаны до локтя, демонстрируя крепкие предплечья. Обычные, но ну, вот эти татуировки приковывают взгляд. «Прогуляемся, на фонтаны посмотрим». «Хм, неплохо», — несмотря на нас проговаривает он. «Давно там не был». «Да вот я тоже». «Хороший вечер, чтобы освежить память» поправляет ворот и, наконец, смотрит на меня. «Чего стоим? Поехали?»